Ветка, на которую мы уселись, выходила на солнечную сторону. Солнце пригревало, как летом. С удовольствием, втянув голову в плечи, я уже собирался спрятать ее под крыло, как вдруг у меня над духом что-то противно свистнуло. Раздался щелчок, посыпались листья. Ну, что еще такое? В чем дело? Я открыл глаза и посмотрел вниз. Событие четырнадцатое. Дальнобойная рогатка с оптическим прицелом. Возле лавочки, на которой мы еще недавно сидели с Костей и Малининым, стоял мой сосед по квартире, Белобрысый Венька Смирнов, и отвратительно щурился. В руках у него была рогатка с оптическим прицелом. Рогатку я узнал сразу. Никто лучше меня не делал таких дальнобойных рогаток. Венькину рогатку тоже смастерил я по его личной просьбе. Венька смотрел на меня в оптический прибор. Я смотрел на Веньку. На Венькином лице было написано «Не попало, жаль». «Так, мало того, что меня чуть-чуть не слопала кошка, теперь в меня стреляют из рогатки, сделанные моими руками. «Ну, подожди, Венька!» — чирикнул я с дерева. «Подожди, Белобрысый! Когда я опять превращусь в человека, я тебе покажу, как стрелять в меня из рогатки!» Не обращая никакого внимания на мое чириканье, венька нагнулся и стал искать камень. Мы с Костей переглянулись и, не сговариваясь, одновременно рванулись с дерева. Я решил улететь подальше от нашего двора, подальше от кошки муски от белобрысого веньки с рогаткой, от этих драчливых и негостеприимных воробьев. Мы пролетали один двор за другим. С высоты нашего птичьего полета оказалось, что в нашем городе кошек гораздо больше, чем я предполагал, когда был человеком. Мальчишек с рогатками тоже было много. Это открытие меня расстроило. Из своего небольшого воробьиного опыта я уже успел понять, что любое знакомство с рогаткой или кошкой может окончиться очень плохо для воробьев. Малинин тоже меня стал почему-то ужасно раздражать. Тащится где-то там в хвосте, отстает все время и вообще летит с таким видом, как будто он мне одолжение делает. «Чего ты все время отстаешь?» — не выдержал я и напустился на костью. Тянучка противная. Я устал, устал. Чуть-чуть четыре квартала пролетели, а он уже устал. Я не лететь устал. Я устал быть воробьем. Подумаешь, полчаса всего, как воробей, и уже устал. А как же воробьи бывают всю жизнь воробьями? Знал бы, не связывался с тобой. Я высмотрел сверху небольшой сквер и спланировал вниз. «Можешь отдыхать», — сказал я Костя, когда он следом за мной плюхнулся на ветку. Костя приподнял крыло и уже хотел спрятать голову под мышку, но вдруг над нами раздался голос —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 Почему вы ничего не отвечаете своей мамочке?» «Ничего, чего не понимаю», — шепнул мне Костя. «По чему она называет меня нашей мамочкой?» «А чего тут непонятного? Наверное, она приняла нас за своих птенцов. А мы что, похожи? Откуда я знаю?» «По чему вы прячетесь от своей мамочки?» — продолжала щебетать Воробьиха. «Не бойтесь, летите сюда. Так и быть, на этот раз я вам ничего не сделаю». может, мы действительно похожи на ее сыновей?» «Может, действительно, этого еще не хватало? Извините, гражданка, — сказал Костя, — мы ни от кого не прячемся, а вас мы вообще видим в первый раз. Это что еще за гражданка? — заверещала воробьиха. Воробьи добрые, вы только послушайте, как он называет свою мамочечку». Воробьи, сидевшие целой стаей на соседнем дереве, громко возмутились, а толстая воробьиха так разозлилась, что даже клюнула костью у Малинина в шею. Костя заорал «Тетечка!» — вступился я за своего друга. «Честное слово! Мы не ваши дети! Ну, честное слово!» «Глядите, воробьи добрые, и этот не хочет признать свою мамочку!» — затрещала воробьиха, подскакивая на ветке и взмахивая крылышками.